Глава 6 Наступило завтра. Шумно и весело поднялся дом на ноги. Лакеи, повара, кучера, все хлопотало, суетилось. Одни готовили завтрак, другие закладывали экипажи, и с утра опять все напились пьяные. Бабушка отпустила Марфеньку за Волгу к будущей родне, против обыкновения молчаливо, с некоторой печалью. Она не обременяла ее наставлениями, не вдавалась в мелочные предостережения, даже на вопросы Марфеньки, что взять с собой, какие платья, вещи, рассеянно отвечала «Что тебе вздумается?» и велела Василисе девушке Наталье, которую посылала с ней, снарядить и уложить, что нужно. Она поручила свое дитя Марии Егоровне, матери жениха, а последнему – довольно серьезно заметила, чтобы он там, в деревне, соблюдал тонкое уважение к невесте, и особенно при чужих людях, каких-нибудь соседях, воздерживался от той свободы, которую он пользовался при ней и своей матери в обращении с Марфенькой, что другие, пожалуй, перетолкуют иначе, словом, чтоб не бегал с ней там по рощам и садам, как здесь». Заметив, что Викентьев несколько покраснел от этого предостережения, как будто обиделся тем, что в нем предполагают недостаток такта, и что мать его закусила немного нижнюю губу и стала слегка бить такт ботинкой. Татьяна Марковна перешла в дружеский тон, потрепала милого Николеньку по плечу и прибавила, что сама знает, как напрасны эти слова, но что говорит их по привычке старой бабы читать мораль. После того она тихо про себя вздохнула и уже ничего не говорила до отъезда гостей. К завтраку пришла и Вера, бледная, будто с невыспавшимися глазами. Она сказала, что ей легче, но что у ней все еще немного болит голова. Татьяна Марковна была с ней ласкова, а Мария Егоровна Викентьева бросила на нее среди разговора два-три загадочных взгляда, как будто допрашивалась, что с ней, от отчего эта боль без болезни, что это она не пришла вчера к обеду, а появилась на минуту и потом ушла, а за ней пошел Тушин, и они ходили целый час в сумерки, и так далее. Но хитрая и умная барыня не дала никакого другого хода этим вопросам, и они выглянули у ней только из глаз и на минуту. Вера, однако, прочла их, Хотя та переменила взгляд сомнения на взгляд участия. Прочла и Татьяна Марковна. Вера была равнодушна к этим вопросам, а Татьяна Марковна — нет. Она вдруг поникла головой и стала смотреть в пол. «И другие допытываются, а я не знаю. А она родилась при мне, она — мое дитя», — думала она с печалью. Вера была бледна. Лицо у ней как камень, ничего не прочтешь на нем. Жизнь точно замерзла. Хотя она и говорит с Марией Егоровной обо всем, и с Марфенькой, и с Викентьевым. Она заботливо спросила у сестры, запаслась ли она теплой обувью. Советовала надеть плотное шерстяное платье, предложила свой плед и просила при переправе через Волгу сидеть в карете, чтоб не продуло. райский воротясь в прогулки, Пришел к завтраку тоже с каким-то странным решительным лицом, как будто у человека впереди было сражение или другое важное роковое событие, и он приготовлялся к нему. Что-то обработалось, выяснилось или определилось в нем. Вчерашней тучи не было. Он также покойно глядел на Веру, как на прочих, не избегал взглядов и Татьяны Марковны, и этим поставил ее опять в недоумение. У этого что-то новое, смотрит не по вчерашнему, говорит другое, нежели что говорил вчера, наперекор себе. Господи, что за омут у них, думала она. Райский обещал Викентьевым приехать к ним дня на два, и очень был внимателен предложением жениха поохотиться, половить рыбу. Наконец гости собрались. Татьяна Марковна и Райский поехали проводить их до берега. Вера простилась с Марфенькой и осталась дома. Тесен был мир, в котором и прежде вращалась жизнь Веры, а теперь сделался еще теснее. Исключительная глубокая натура ее долго довольствовалась тем запасом наблюдений, небольших опытов, которые она добывала около себя. Несколько человек заменяли ей толпу. То, что другой берет со многих встреч в многие годы и во многих местах, давалось ей в двух-трех уголках, по ту и другую сторону Волги, с пяти-шести лиц, представлявших для нее весь людской мир, и в промежутках нескольких лет, с тех пор, как понятия у ней созрели и сложились в более или менее определенный взгляд. Инстинкт и собственная воля писали ей законы ее, пока девической жизни, а сердце чутко указывало на тех, кому она могла безошибочно дать некоторые симпатии. И она давала их осторожно, не тратила, как Мархенька, на всех. Из посторонних, только жена священника была чем-то вроде ее наперсницы. Дотушина она открыто признавала и называла своим другом «больше никого». Она не теряла из вида путеводной нити жизни и из мелких явлений, из немудренных личностей, толпившихся около нее, делала немелкие выводы, практиковала силу воли своей над окружающую ее застарелостью, деспотизмом, грубостью нравов. Она, по этой простой конве умела чертить широкий и смелый узор более сложной жизни, других требований, идей, чувств которых не знала но угадывала читая за строками простой жизни другие строки которых жаждал ее ум и требовала натура она смотрела вокруг себя и видела не то что есть а то что должно быть что ей хотелось чтобы было и так как этого не было то она бралась простой жизни около себя только одно живое верное созидая образ противоположный тому за немногими исключениями, что было около. В область мысли, знания она вступила так же недоверчивым и осторожным шагом, как была осторожна и скупа в симпатиях. Читала она книги библиотеки старого дома, сначала от скуки, без выбора и системы, доставая с полки, что попадется, потом из любопытства, наконец, некоторые с увлечением. Скоро она почувствовала бесцельность и бесплодность этого странствия по чужим умам, без руководящей нити. Она хитро наводила на разговор Козлова, почти не спрашивая и не показывая вида, что слушает, и особенно никогда ни перед кем не хвастаясь, что знает то или другое, чего не знают окружающие. Потом, с поверкой его взгляда, перечитывала книги опять и находила в них больше смысла и интереса. По просьбе молодого священника возила книги ему и опять слушала, не делая семинаристом, рассея его мысли и впечатления, высказанные под влиянием того или другого автора. После всех пришел Марк и внес новый взгляд во все то, что она читала, слышала, что знала, взгляд полного и дерзкого отрицания всего от начала до конца, небесных и земных авторитетов, старой жизни, старой науки, старых добродетелей и пороков. Он с преждевременным триумфом явился к ней, предвидя победу, и ошибся. Она с изумлением увидела этот новый, вдруг вырвавшийся откуда-то поток смелых, иногда увлекательных идей, но не бросилась в него слепо и тщеславно, из мелкой боязни показаться отсталую, а также пытливо и осторожно стала всматриваться и вслушиваться в горячую проповедь нового апостола. Ей прежде всего бросилась в глаза зыбкость, односторонность, пробелы, местами будто умышленная ложь пропаганды, на которую тратились живые силы, дарование, бойкий ум и ненасытная жажда самолюбия и самонадеянности, в ущерб простым и очевидным, готовым уже правдам жизни, только потому, как казалось ей, что они были готовые. Иногда в этом безумном рвении какой-то новой правде виделось ей только неумение справиться с старой правдой, бросающейся к новой, которая давалась не опытом и борьбой всех внутренних сил, а гораздо дешевле, без борьбы и сразу, на основании только слепого презрения ко всему старому, не различавшего старого зла от старого добра, и принималась на веру от непроверенных ничем новых авторитетов, невесть откуда взявшихся новых людей, без имени, без прошлого, без истории, без прав. Она добиралась в проповеди и увлечениях Марка чего-нибудь верного и живого, на что можно опереться, что можно полюбить. Что было так прочно, необманчиво в старой жизни, Которой во имя этого прочного, живого и верного Она прощала ее смешные, вредные уродливости, Ее весь отживший ссор. Она страдала за эти уродливости, И от этих уродливостей, мешавших жить, Чувствовала нередко цепи, И готова бы была ради правды Подать руку пылкому товарищу, другу, пожалуй, мужу, наконец, чем бы он ни был для нее, и идти на борьбу против старых врагов, стирать ложь, мести ссор, освещать темные углы, смело, не слушая старых разбитых голосов, не только тычковых, но и самой бабушки, там, где последняя, безусловно, опирается на старое, вопреки своему разуму, вывести, если можно, и ее на другую дорогу. Но для этого нужно было ей глубоко и невозвратно убедиться, что истина впереди. Она шла не самонадеянно, а напротив, с сомнениями. Не ошибается ли она, не прав ли проповедник? Нет ли в самом деле там, куда так пылко стремится он, чего-нибудь такого чистого, светлого, разумного, что могло бы не только избавить людей от всяких старых оков, но открыть Америку? Новый свежий воздух, поднять человека выше, нежели он был, дать ему больше, нежели он имел. Она прислушивалась к обещанным им благам, читала приносимые им книги, бросалась к старым авторитетам, сводила их про себя на очную ставку, но не находила ни новой жизни, ни счастья, ни правды, ничего того, что обещал, куда звал смелый проповедник. А сама шла все за ним, увлекаемая жаждой знать, что кроется за этой странной и отважной фигурой. Дело пока ограничивалось беспомощным отрицанием всего, во что верит, что любит, на что надеется живущее большинство. Марк клеймил это враждой и презрением, но вера сама многого не признает в Старом Свете. Она и без него знает и видит болезни. Ей нужно знать, где Америка. Но ее колумб, вместо живых и страстных идеалов правды, добра, любви, человеческого развития и совершенствования, показывает ей только ряд могил, готовых поглотить все, чем жило общество до сих пор. Это были фараоновые тощие коровы, пожиравшие толстых и не делавшиеся сами от того толще. Он во имя истины развенчал человека в один животный организм, отнявший у него другую, неживотную сторону. В чувствах видел только ряд кратковременных встреч и грубых наслаждений, обнажая их даже от всяких иллюзий, составляющих роскошь человека, в которой отказано животному. Самый процесс жизни он выдавал и за ее конечную цель, разлагая материю на составные части, Он думал, что разложил вместе с тем и все, что выражает материя. Угадывая законы и явления, он думал, что уничтожил и неведомую силу, давшую эти законы, только тем, что отвергал ее за неимением приемов и свойств ума, чтобы уразуметь ее. Закрывал доступ в вечность, к бессмертию, всем религиозным и философским упованием, разрушая младенческими химическими или физическими опытами и вечность, и бессмертие, думая своей детской тросточкой, как рычагом шевелить дальние миры и заставляя всю Вселенную отвечать отрицательно на религиозные надежды и стремления отживших людей. Между тем, отрицая в человеке человека с душой, с правами на бессмертие, он проповедовал какую-то правду, какую-то честность, какие-то стремления к лучшему порядку, к благородным целям, не замечая, что все это делалось ненужным при том, указываемом им случайном порядке бытия, где люди, по его словам, толпятся, как мошки в жаркую погоду, в огромном столбе, сталкиваются, метутся, плодятся, питаются, греются и исчезают в бестолковом процессе жизни». Чтоб завтра дать место другому такому же столбу. «Да, если это так», — думала Вера, — «тогда не стоит работать над собой, чтобы к концу жизни стать лучше, чище, правдивее и добрее. Зачем? Для обихода на несколько десятков лет. Для этого надо запастись как муравью зернами на зиму, обиходным умением жить, такою честностью, Который синоним ловкость, такими зернами, чтоб хватило на жизнь, иногда очень короткую, чтоб было тепло, удобно. Какие же идеалы для муравьев? Нужны муравьиные добродетели, но так ли это? Где доказательства? А он требовал не только честности, правды, доброты, но и веры в свое учение, как требует ее другое учение, которое за нее обещает Бессмертие в будущем, и в залог этого обещания дает и в настоящем, Просимое всякому, кто просит, кто стучится, кто ищет. Новое учение не давало ничего, кроме того, что было до него, ту же жизнь, только с уничижениями, разочарованиями, и впереди обещала смерть и тлен. Взявши девизы своих добродетелей из книги старого учения, Оно обольстилось буквою их, не вникнув в дух и глубину, и требовало исполнения этой буквы с такой злобой и нетерпимостью, против которой остерегало старое учение. Оставив себе одну животную жизнь, новая сила не создала вместо отринутого, старого, никакого другого, лучшего идеала жизни. Вглядевшись и вслушавшись во все, что проповедь юного апостола выдавала за новые правды, новое благо, новые откровения, она с удивлением увидела, что все то, что было в его проповеди доброго и верного, не ново, что оно взято из того же источника, откуда черпали и не новые люди, что семена всех этих новых идей новой цивилизации, которые он проповедовал так хвастливо и таинственно, заключены в старом учении. От этого она только сильнее уверовала в последнее и убедилась, что, как далеко человек не иди вперед, он не уйдет от него, если только не бросится с прямой дороги в сторону или не пойдет назад. Что самые противники его черпают из него же, что, наконец, учение это «есть единственный, непогрешимый, совершеннейший идеал жизни» вне которого остаются только ошибки. Вере подозрительно стала личность самого проповедника, и она пятилась от него, даже послушавши в начале знакомства раза два его дерзких речей, указала на него Татьяне Марковне, и людям поручено было присматривать засадом. Волохов зашел со стороны обрыва, от которого удалял людей суеверный страх могилы самоубийцы. Он замечал недоверие Веры к себе и поставил себе задачей преодолеть его. И успел. Вера, наконец, почти незаметно для нее самой, поверила искренности его односторонних и поверхностных увлечений и от недоверия перешла к изумлению, участию. У ней даже бывали минуты, впрочем, редкие, когда она колебалась в непогрешимости своих, собранных молча про себя наблюдений над жизнью, над людьми, правил, которыми руководствовалось большинство. Задумывалась она над всем, чем сама жила, и почувствовала новые тревоги, новые вопросы, и стала еще же дней и пристальней вслушиваться в Марка, встречаясь с ним в поле, за Волгой, куда он проникал след за нею, наконец в беседке, на дне обрыва. Где замечала явную ложь софизмы, она боролась, проясняла себе туман, вооруженная своими наблюдениями, логикой и волей. Марк топал в ярости ногами, строил батареи своих доктрин и авторитетов и встречал недоступную стену. Он свирепел, скалил зубы, как волк, но проводником ее отповедей служили бархатные глаза, каких он не видел никогда, и лба его касалась твердая, но нежная рука, и он, рыча про себя, ложился смиренно у ног ее, чуя победу и добычу впереди, хотя и далеко. Где вера не была приготовлена, там она слушала молча и следила зорко, верует ли сам апостол в свою доктрину, есть ли у него самого незыблемая точка опоры, опыт. Или он только увлечен остроумной и блестящей гипотезой? Он манил вперед образом какого-то громадного будущего, громадной свободы, снятием всех покрывал Сизиды. И это будущее видел чуть не завтра, звал ее вкусить хоть часть этой жизни, сбросить себя старое и поверить, если не ему, то опыту. «И будем как боги!» прибавлял он насмешливо. Вера не шла, боролась, и незаметно мало-помалу перешла сама в активную роль. воротить его на дорогу уже испытанного добра и правды, увлечь сначала в правду любви, человеческого, а не животного счастья. А там и дальше, в глубину ее веры, ее надежд. Марк понемногу кое в чем уступал, покорялся некоторым ее требованиям перестал делать эксцентрические выходки, не дразнил местные власти, стал опрятнее в образе жизни, не щеголял цинизмом. Она была счастлива. И вот причина ее экстаза, замеченного Татьяной Марковной и райским. Она чувствовала, что сила ее действует, пока еще только на внешнюю его жизнь, и надеялась, что путем неусыпного труда, жертв, она мало-помалу совершит чудо, и наградой ее будет счастье женщины, быть любимой человеком, которого угадало ее сердце. Она ведет нового и сильного человека в общество. Он умен, настойчив, и если будет прост и деятелен как тушин, тогда и жизнь ее угадана. Она недаром жила, а там она не знала, что будет. Между тем она по страстной нервной натуре своей. Увлеклась его личностью, влюбилась в него самого, в его смелость, самое это стремление к новому, лучшему, но не влюбилась в его учение, в его новые правды и новую жизнь, и осталась верна старым, прочным понятием о жизни о счастье. Он звал к новому идеалу, к новому труду, но нового дела и труда, кроме раздачи запрещенных книг, она не видела. Соглашаясь в необходимости труда, она винила себя первое за бездействие и чертила себе в недальнем будущем образ простого, но достойного дела, завидуя пока Марфеньке в том, что та приспособила свой досуг и свои руки к домашнему хозяйству и отчасти к деревне. Она готовилась пока разделить с сестрой ее труды, лишь только так или иначе выйдет из этой тяжкой борьбы с Марком, которая кончилась, наконец, давно, не победой того или другого, а взаимным поражением и разлукой навсегда. Все это пробежало в уме веры, пока Татьяна Марковна и Райский провожали гостей за Волгу. «Что теперь он делает, этот Волк?» — думала она иногда. «Торжествует ли свою победу?» Она не додумывалась. И вздрагивала. Она открыла ящик и достала оттуда запечатанное письмо на синей бумаге, которое прислал ей Марк рано утром через рыбака. Она посмотрела на него с минуту, подумала и решительно бросила опять нераспечатанным стол. Все другие муки глубоко хоронились у ней в душе. На очереди стояла страшная битва на с новой бедой. Что бабушка? Райский успел шепнуть ей, что будет говорить с Татьяной Марковной вечером, когда никого не будет, чтоб из людей никто не заметил впечатления, какое может произвести на нее эта откровенность. У Веры зловещей бедой заныла грудь. Когда Райский говорил ей о своей предосторожности, она измеряла этим степень беды и мысленно желала не дожить до вечера. Она немного отдохнула, открыв все райскому и тушину. Ей стало будто покойнее. Она сбросила часть тяжести, как моряки в бурю бросают часть груза, чтобы облегчить корабль. Но самый тяжелый груз был на дне души, и ладья её сидела в воде глубоко, черпала бортами и могла при новом ожидаемом шквале черпнуть и не встать больше». Она мысленно бросалась на грудь то райскому, то тушину, отдыхала на час и потом опять клонила голову. «Нельзя жить, нельзя!» — шептала она и шла в свою часовню, в ужасе смотрела на образ, стоя на коленях. Только вздохи боли показывали, что это стоит не статуя, а живая женщина. Образ глядел на ее задумчиво, полуоткрытыми глазами но как будто не видел ее. Персты были сложены в благословение, но не благословляли ее. Она жадно смотрела в эти глаза, ждала какого-то знамения. Знамения не было. Она уходила, как убитая, в отчаянии. Глава седьмая Бабушка, воротясь, занялась было счетами, но вскоре отпустила всех торговок, швей и спросила о райском. Ей сказали, что он ушёл на целый день к Козлову, куда он в самом деле отправился, чтобы не оставаться наедине с Татьяной Марковной до вечера. Она послала узнать, что Вера. Прошла ли голова, придет ли она к обеду. Вера велела отвечать, что голове легче. Просила прислать обед в свою комнату и сказала, что ляжет пораньше спать. Тут случилось в дворне не новое событие. Савелий чуть не перешиб спину Марине поленом, потому что хватился ее на заре в день отъезда гостей, Пошел отыскивать и видел, как она ошмыгнула из комнаты, где поместили лакея Викентьевой. Она пряталась целое утро по чердакам, в огороде, наконец пришла... Думая, что он забыл, он исхлестал ее вожой. Она металась из угла в угол, отпираясь, божась, что ему померещилось, что это был дьявол в ее образе, и тому подобное. Но когда он бросил вожжу и взял полено, она застонала и после первого удара повалилась ему в ноги, крича Виновата! и просила помилования. Она клялась всем и, между прочим, своей утробой, что никогда больше не провинится, а если провиниться, то пусть тогда Бог убьет ее и покарает навсегда. Савелий остановился, положил полено и отер рукавом лоб. «Ладно», — сказал он, — «пущай будет по-твоему, коли ты повинилась и Бога призываешь, не стану, отступлюсь от тебя». Он махнул на нее рукой. Все это донесли Татьяны Марковне, но она только поморщилась отвращением и махнула Василисе рукой, чтоб не докучала ей. Приезжали некоторые барыни с визитом, приехал заволжский помещик и еще двое гостей из города и остались обедать. Все слышали, что Вера Васильевна больна и пришли наведаться. Татьяна Марковна объявила, что Вера на накануне прозябла и на два дня осталась в комнате а сама внутренне страдала от этой лжи, не зная, какая правда кроется под этой подложной болезнью и даже не смела пригласить доктора, который тотчас узнал бы, что болезни нет, а есть моральное расстройство, которому должна быть причина. Она не ужинала, и Титник Никоныч вежливости сказал, что не имеет аппетита. Наконец явился райский, Несколько бледный и тоже отказался от ужина. Он молча сидел за столом с каким-то сдержанным выражением в лице и будто не замечал изредка обращаемых на него Татьяной Марковной вопросительных взглядов. Наконец Тит Никоныч расшаркался, поцеловал у нее руку и уехал. Бабушка велела готовить постель и не глядела на райского. Она сухо пожелала ему покойной ночи, чувствуя себя глубоко оскорбленной и в сердце, их самолюбие самолюбии. Около нее происходит что-то таинственное и серьезное между близкими ей людьми, а ее оставляют в стороне, как чужую или как старую, отжившую ни на что не способную женщину. Она не подозревала уважения, боязни и пощады, мешавших им открыться. Райский вполголоса сказал ей что ему нужно поговорить с ней, чтоб она как-нибудь незаметно отослала людей. Она остановила на нем неподвижный от ужаса взгляд. У ней побелел даже нос. «Беда?» – спросила она отрывисто. Он мялся. «Нет», – отвечал он нерешительно. «С моей точки зрения нет беды». «А если с моей и есть?» то значит и беда», – заметила она тихо. «Да вон ты, бледен, стало быть, знаешь и сам, что беда». Она мало-помалу ударила людей, сказавшие, что еще не ляжет спать, а посидит с Борисом Павловичем, и повела его в кабинет. Она села в свое старое вольтеровское кресло, поставив лампу подальше на бюро и закрыв ее колпаком. Они сидели в полумраке. Она – поникнув головой, не глядела на него и ждала. Райский начал свой рассказ, стараясь подойти к беде как можно мягче и осторожнее. У него дрожали губы, и язык нередко отказывался говорить. Он останавливался, давая себе отдых, потом собирался с силами и продолжал. Бабушка не пошевелилась, не сказала ни слова. Под конец он шептал едва слышно. Он вышел от нее, когда стал брежеться день. Когда он кончил, она встала, выпрямилась медленно, с напряжением. Потом также медленно опустила опять плечи и голову, стоя, опершись рукой о стол. Из груди ее вырвался не то вздох, не то стон. — Бабушка, — говорил райский, пугаясь выражения ее лица и становясь на колени перед ней, — спасите веру. «Поздно», — послала она к бабушке, — шептала она, — «Бог спасет ее! Береги ее, утешай, как знаешь! Бабушки нет больше!» Она ступила шаг. Он загородил ей дорогу. «Бабушка, что вы? Что с вами?» — говорил он в страхе. «Бабушки нет у вас больше», — твердила она рассеянно, стоя там, где встало с кресла и глядя вниз. «Поди, поди!» – почти гневно крикнула она, видя, что он медлит. «Не ходи ко мне, не пускай никого, распоряжайся всем. А меня оставьте все! Все!» Она стояла все на своем месте, как прикованная, с безжизненным, точно спящим взглядом. Он хотел ей что-то сказать. Она нетерпеливо махнула ему рукой. «Уйди к ней, береги ее!» «Бабушка не может! Бабушки нет!» — шептала она и сделала повелительный жест рукой, чтоб он шел. Он вышел в страхе, бледный, сдал все на руки Якову, Василисе и Савелью и сам из-за угла старался видеть, что делается с бабушкой. Он не спускал глаз с ее окон и дверей. А она машинально опустилась опять в кресло, и как будто заснула в бессознательной мертвой дремоте и оставалась неподвижно до утра, когда совсем рассвело. Утром рано Райский, не ложившийся спать, до да Яков с Василисой видели, как Татьяна Марковна в чем была накануне и с открытой головой, с наброшенной на плечи турецкой шалью, пошла из дому, ногой отворяя двери, прошла все комнаты коридор. Спустилась в сад и шла, как будто бронзовый монумент встал с пьедестала и двинулся, ни на кого, ни на что не глядя. Она шла через цветник, по аллеям, к обрыву. Стала спускаться с обрыва ровным, медленным и широким шагом, неся голову прямо, не поворачиваясь, глядя куда-то вдаль. Она скрылась в лес. Райский бросился украдкой за ней, прячась за деревья. Она шагала все ниже, ниже, прошла к беседке, поникла головой и стала как вкопанная. Райский подкрадывался сзади ее, удерживая дыхание. «Мой грех», — сказала она, будто простонала, положив руки на голову и вдруг ускоренными шагами пошла дальше, вышла к Волге и стала неподвижно у воды. Ветер хлестал и обвивал платье около ее ног, шевелил ее волосы, рвал с нее шаль, она не замечала. У Райского замер дух, отмелькнувший догадки, хочет утопиться. Но она медленно поворотилась, шагая крупно и оставляя глубокий след на влажном песке. Райский вздохнул свободнее, но, взглянув из-за кустов на ее лицо, Когда она тихо шла той же широкой походкой назад, он еще больше замер от ужаса. Он не узнал бабушку. На лице у ней легла точно туча, и туча это была горе. Та беда, которую он в эту ночь возложил ей на плечи. Он видел, что нет руки, которая бы сняла это горе. Она правду сказала: Бабушки нет больше. Это не бабушка. Ни Татьяна Марковна, любящая и нежная мать семейства, ни помещица Малиновки, где все жило и благоденствовала ею, и где жила и благоденствовала сама она, мудро и счастливо управляя маленьким царством. Это была другая женщина. Она будто не сама ходит, а носит ее посторонняя сила. Как широко шагает она как прямо и высоко несет голову и плечи на них эту свою беду. Она, не чуя ног, идет по лесу в крутую гору. Шаль повисла с плеч и метет концом ссоры пыль. Она смотрит куда-то вдаль, не мигающими глазами, из которых широко глядит один окаменелый покорный ужас. Сознание всего другого, кроме беды, умерло в лице. Она точно лунатик или покойница. Он едва поспевал следить за ней среди кустов, чтоб не случилось с ней чего-нибудь. Она все шла, оселивая крутую гору, и только однажды оперлась обеими руками о дерево, положила на руки голову. Мой грех, повторила она, прямо грудью, будто дохнула. Тяжело, облегчи, не снесу шепнула потом и опять выпрямилась и пошла в гору, поднимаясь на обрыв, одолевая крутизну нечеловеческой силой, оставляя клочки платья и шали на кустах. Райский, поражаясь изумлением и ужасом, глядел на эту новую, необычайную женщину. «Только великие души перемогают с такой силой тяжелой скорби», — думал он. Им, как орлицам, даны крылья летать, под облаками и глаза смотреть в пропасти. И только верующая душа несет горе так, как несла его эта женщина. И одни женщины так выносят его. В женской половине человеческого рода, думалось ему, заключены великие силы, ворочащие миром, только... Не поняты, не признаны, не возделаны они ни ими самими, ни мужчинами, и подавлены, грубо затоптаны или присвоены мужской половиной, не умеющие ни владеть этими великими силами, неразумно повиноваться им от гордости. А женщины, не узнавая своих природных и законных сил, вторгаются в область мужской силы, и от этого взаимного захвата вся не «Это не бабушка», – замиранием сердца, глядя на нее, думал он. Она казалась ему одной из тех женских личностей, которые внезапно из круга семьи выходили героинями в великие минуты, когда падали вокруг тяжкие удары судьбы и когда нужны были людям не грубые силы мышц, не гордость крепких умов, а силы души, нести великую скорбь, страдать, терпеть и не падать. У него в голове мелькнул ряд женских исторических теней в параллель бабушки. Виделась ему в ней древняя еврейка, иерусалимская госпожа, родоначальница племени, с улыбкой горделивого презрения, услышавшая в народе глухое пророчество и угрозу. «Снимется венец народа, не узнавшего посещения!» «Придут римляне и возьмут!» Не верила она считая незыблемым венец, возложенный рукою иеговы на голову Израиля. Но когда настал час, пришли римляне и взяли. Она постигла, откуда пал неотразимый удар, встала, сняв свой венец, и молча, без ропота, без малодушных слез, которыми омывали иерусалимские стены мужья, разбивая о камни головы, только с окаменелым ужасом покорности в глазах, Пошла среди павшего царства, в великом безобразии одежд, туда, куда вела ее рука Иеговы. И так же, как эта бабушка теперь несла святыню страдания на лице, будто гордясь и силою удара, постигшего ее, и своей силою нести его. Пришла в голову райскому другая царица скорби, великая русская Марфа скованная, истерзанная московскими орлами, но сохранившая в тюрьме свое величие и могущество скорби по погибшей славе Новгорода, покорная телом, но не духом, и умирающая все посадницей, все противницей Москвы, и как будто распорядительницей судеб вольного города. Толпились перед ним точно живые тени других великих страдалец, русских цариц, менявших по воле мужей свой сан на сан инокинь и хранивших и в келье дух и силу, других цариц, в роковые минуты стоявших во главе царства и спасавших его. С такой же силой скорби шли в заточение с нашими титанами, колебавшими небо, их жены, боярыни и княгини, сложившие свой сан, титул, но унесший с собой силу женской души и великой красоты, которой до сих пор не знали за собой они сами, не знали за ними и другие, и которую они, как золото в огне, закаляли в огне и дыме грубой работы, служа своим мужьям, князям и неся и их и свою беду. И мужья, преклоняя колено перед этой новой для них красотой, мужественнее несли кару, обоженные. Изможденные трудом и горем, они хранили величие духа и сияли среди испытания нетленной красотой, как великие статуи, пролежавшие тысячелетия в земле, выходили с язвами времени на теле, но сияющие вечной красотой великого мастера. Такую великую силу, стоять под ударом грома, когда все падает вокруг, бессознательно, вдруг как клад найдет, Почует себе русская женщина из народа, когда пламень пожара пожрет ее хижину добро и детей, с таким же немым, окаменелым ужасом, как бабушка, как новгородская марфа, как те царицы и княгини, уходит она прочь, глядя неподвижно на небо и, не оглянувшись на столб огня и дыма, идет сильными шагами, неся выхваченного из пламени ребенка, Ведя дряхлую мать и взглядами ногой толкая вперед малодушного мужа, когда он, упав, грызя землю, смотрит назад и проклинает пламя. Она идет, твердо шагая за горелыми ногами, дальше, дальше, не зная, где остановится или упадет, потеряв силу. Она верит, что рядом идет с ней другая сила и несет ее беду, которую не снесла бы одна в открыто смотрящем и ничего не невидящем взгляде лежит сила страдать и терпеть на лице горит во всем блеске красота и величие мученицы гром бьет ее огонь палит, но не убивает женскую силу райский с ужасом отмахивался от этих незваных в горькие минуты явлений своей беспощадной фантазии и устремил зоркое внимание за близкой ему страдалицей. Наблюдая ее глазами и стараясь прочесть в ее душе, что за образ муки поселился в ней. Падало царство Татьяны Марковны. Пустел дом. Похищено ее заветное, дорогое сокровище, ее гордость, ее жемчужина. Она одна бродила, будто по развалинам. Опустела и душа у ней. Дух мира, гордости, благоденствия покинул счастливый уголок. Она видела теперь в нем мерзость запустения, и целый мир опостылил ей. Когда она останавливалась, как будто набраться силы глотнуть воздуха и освежить запекшиеся от сильного и горячего дыхания губы, колени у ней дрожали. Еще минута, и она готова рухнуть на землю, но чей-то голос, дающий силу, шептал ей «Иди, не падай, дойдешь». И старческое бессилие пропадало. Она шла опять. Проходила до вечера. Просидела ночь у себя в кресле, Томясь страшной дремотой с бредом и стоном. Потом просыпалась, жалея, что проснулась. стала с зарей и шла опять с обрыва к беседке. Долго сидела там, на развалившемся пороге, Положив голову на голые доски пола. Потом уходила в поля. Терялась среди кустов у Приволжья. Случайно наткнулась она на часовню в поле, подняла голову, взглянула на образ и новый ужас больше прежнего широко выглянул из ее глаз. Ее отшатнуло в сторону. Она, как раненый зверь, упала на одно колено, тяжело приподнялась и ускоренными шагами, падая опять и вставая, пронеслась мимо, закрыв лицо шалью от образа спасителя и простонала «Мой грех!». Люди были в ужасе. Василиса с Яковом почти не выходили из церкви, стоя на коленях. Первая обещалась сходить пешком к киевским чудотворцам, если барыня оправится, а Яков – поставить толстую с позолотой свечу к местной иконе. Прочие люди – все прятались по углам и глядели из щелей – как барыня, точно помешанная, бродила по полю и по лесу. Даже Марина и та ошалела и ходила, как одичалая. Только Егорка пробовал хихикать и затрагивал горничных, но они гнали его прочь, а Василиса назвала его супостатом. Другой день бабушка не принимала никакой пищи. Райский пробовал выйти к ней навстречу, остановить ее, и заговорить с ней, она махнула ему повелительно рукой, чтоб шел прочь. Наконец он взял кружку молока и решительно подступил к ней, взяв ее за руку. Она поглядела на него, как будто не узнала, поглядела на кружку, машинально взяла ее дрожащей рукой из рук его и с жадностью выпила молоко до последней капли, глотая медленными, большими глотками. «Бабушка, пойдемте домой, не мучайте себя и нас!» – умолял он. «Вы убьете себя!» – она махнула ему рукой. «Бог посетил, не сама хожу. Его сила носит, надо выносить до конца. Упаду, подберите меня. Мой грех!» – шепнула потом и пошла дальше. Сделав шагов десять, она обернулась к нему. Он подбежал к ней. «Если не вынесу, умру», — заговорила она и сделала ему знак, чтоб он наклонил голову. Он встал на колени перед ней. Она прижала его голову к своей груди, крепко поцеловала ее и положила на нее руку. «Прими мое благословение», — сказала она, — «и передай им, Марфеньки, и... ей». Бедной моей Вере, слышишь, и ей. «Бабушка», — говорил он, заливаясь слезами и целуя у ней руку. Она вырвала руку и пошла дальше, блуждать в кустах, по берегу, по полю. «У верующей души есть свое царство», — думал райский, глядя ей вслед и утирая слезы. «Только она, умеет так страдать за все, что любит, и так любить, и так искупать свои и чужие заблуждения. Вера была не в лучшем положении. Райский поспешил передать ей разговор с бабушкой, и когда на другой день она, бледная, измученная, утром рано послала за ним и спросила, что бабушка, он вместо ответа указал ей на Татьяну Марковну, как она шла по саду и палеем по в поле. Вера бросилась к окнам и жадно вглядывалась в это странствие бабушки с ношей беды. Она успела мельком уловить выражение на ее лице и упала в ужасе сама на пол. Потом встала, бегая от окна к окну, складывая вместе руки и простирая их, как в мольбе, вслед бабушки. Она сама ходила, как дикая, по большим, запущенным залам старого дома отворяя и затворяя за собой двери, бросаясь на старинные канапе, наталкиваясь на мебель. Она рвалась к бабушке и останавливалась в ужасе. Показаться ей на глаза значило, может быть, убить ее. Настала настоящая казнь Веры. Она теперь только почувствовала, как глубоко вонзился нож и в ее, и в чужую, но близкую ей жизнь. Видя, как страдает за нее эта трагическая старуха, недавно еще счастливая, а теперь оборванная, желтая, изможденная, мучающаяся за чужое преступление чужою казнью. «Она за что? Она святая, а я?» – терзалась она. Райский принес ей благословение Татьяны Марковны. Вера бросилась ему на шею и долго рыдала. К вечеру второго дня нашли Веру, сидящую на полу в углу большой залы, полуодетую. Борис и жена священника, приехавшая в тот день, почти силой увели ее оттуда и положили в постель. Райский позвал доктора и кое-как старался объяснить ее расстройство. Тот прописал успокоительное питье. Вера выпила, но не успокоилась, забывалась часто сном просыпалась и спрашивала, что бабушка. Потом опять впадала в забытье. Она не слушала, что жужжала ей на ухо любимая подруга, способная знать все секреты веры, беречь их, покоряться ей, как сильнейшей себе властной натуре, разделять, безусловно, ее образ мыслей, поддакивать желанием, но, оказавшаяся бессильную, когда загремел сильный гром, над головой Веры, помочь снести его и успокоить ее. «Дай мне пить», — шептала Вера, не слушая ее лепета. «Не говори, посиди так, не пускай никого. Узнай, что бабушка». Так было и ночью. Просыпаясь в забытии, Вера постоянно шептала. «Бабушка не идет, бабушка не любит, бабушка не простит». На третий день Татьяна Марковна ушла, не видали как, из дома. Райский не выдержал двух бессонных ночей и лег отдохнуть, поручив разбудить себя, когда она выйдет из дому. Но Яков и Василиса ушли к ранней обедне, а пошутка, завидев завидя идущую барыню, с испуга залезла в веники и метлы, хранившиеся в чулане, да там и заснула. Прочие люди разбежались в разные стороны. Однако Савелий видел, что барыня сошла с обрыва, что она шла не твердо, хватаясь за деревья, и потом прошла в поле. Райский бросился вслед за ней и из за угла видел, как она медленно возвращалась по полю к дому. Она останавливалась и озиралась назад, как будто прощалась с крестьянскими избами. Райский подошел к ней, но заговорить не смел его поразило новое выражение ее лица. Место покорного ужаса заступило, по-видимому, безотрадное сознание. Она не замечала его и как будто смотрела в глаза своей беде. Ей наяву снилось, как царство ее рушилось, и как на месте его легла мерзость запустения в близком будущем. После, от нее самой, он узнал страшный сон, ей снившийся озираясь на деревню она видела не цветущий благоустроенный порядок домов а лишенный надзора и попечения ряд полузгнивших изб, притон пьяниц нищих бродяг и воров поля лежат пустые поросшие полынью лопухом и крапивой она с ужасом отворотилась от деревни и вошла в сад остановилась озираясь вокруг не узнавая домов двора сад цветник огороды Смешались в одну сплошную кучу, спутались и поросли быльем. Туда не заходит человек, только коршун, утащив живую добычу, терзает ее там на просторе. Новый дом покривился и врос в землю, людские развалились. На развалинах ползает и жалобно учит одичалая кошка, да беглый колодник прячется под осевшей кровлей. Старуха вздрогнула и оглянулась на старый дом. Он перестоял все. Когда все живое с ужасом ушло из этих мест, он стоит мрачный, облупившийся своими темно-бурыми кирпичными боками. Стекол нет в окнах, сгнили рамы, и в обвалившихся покоях ходит ветер, срывая последние следы жизни. В камине свил гнездо филин, не слышно живых шагов, только тень ее, кого уж нет. Кто умрет тогда, ее веры, скользит по тусклым треснувшим паркетам, мешая свой стон своим ветра, и вслед за ним мчится по саду с обрыва в беседку. Райский видел, что по лицу бабушки потекла медленно слеза и остановилась, как будто застыла. Старуха зашаталась и ощупью искала опоры, готовая упасть. Он бросился к ней и с помощью Василисы довел до дома. Усадил в кресло и бросился за доктором. Она смотрела, не узнавая их. Василиса горько зарыдала и повалилась ей в ноги. «Матушка, Татьяна Марковна!» — вопила она. «Придите в себя, сотворите крестное знамение!» Старуха перекрестилась, вздохнула и знаком показала, что не может говорить чтобы дали ей пить. Она легла в постель, почти машинально, как будто не понимая, что делает. Василиса раздела ее, обложила теплыми салфетками, вытерла ей руки и ноги спиртом и, наконец, заставила проглотить рюмку теплого вина. Доктор велел её не беспокоить, оставить спать и потом дать лекарство, которое прописал. До Веры дошло неосторожное слово «бабушка слегла». Она сбросила с себя одеяло, оттолкнула Наталью Ивановну и хотела идти к ней, но райский остановил ее, сказавший, что Татьяна Марковна погрузилась в крепкий сон. К вечеру Вера также разнемоглась. У ней появился жар и бред. Она металась всю ночь, звала бабушку во сне, плакала. Райский совсем потерял голову и, наконец, решился пригласить старого доктора, Петра Петровича, и намекнуть ему о расстройстве Веры, не говоря, конечно, о причине. Он с нетерпением ждал только утро и беспрестанно ходил от Веры к Татьяне Марковне и от Татьяны Марковны к Вере. Бабушка лежала с закрытой головой. Он боялся взглянуть, спит ли она или все еще доливает своей силой силу горя. Он на цыпочках входил к Вере и спрашивал Наталью Ивановну, что она. «Беспрестанно просыпается и плачет, бредит», — говорила Наталья Ивановна, сидя у изголовья. «Боже мой», — говорил Райский, возвращаясь к себе и бросаясь усталой и телом и душой в постель. «Думал ли я, что в этом углу вдруг попаду на такие драмы?» На такие личности, как громадная и страшна простая жизнь в наготе ее правды, и как люди остаются целы после такой трескотни, а мы там, в куче, стряпаем свою жизнь и страсти, как повара тонкие блюда.